Номер 14. Без пальто, но в шляпе. Снежные шапки Марса. Марс — красная планета, занимающая в Солнечной системе место сразу за Землей. Почему она такого яркого цвета? Поверхность Марса покрыта слоем железной пыли, которая окисляется, ржавеет и поэтому имеет красноватый оттенок. Солнечные лучи, отражаясь от неё, приобретают такой же цвет. По многим характеристикам Марс напоминает Землю. День на Красной планете длится почти столько же, сколько земной. 24 часа 37 минут. Правда, год в два раза длиннее. 687 дней. У Марса тоже есть естественные спутники. Их два. Фобос и Деймос. Из всех планет Солнечной системы температура на Марсе самая близкая к Земной. Хотя назвать ее благоприятной очень трудно. Днем поверхность красной планеты может прогреваться до минус 30 градусов по Цельсию. Ночью она охлаждается до минус 80 градусов по Цельсию. На Марсе, как и на Земле, есть смена времен года. Марсианской зимой настолько холодно, что часть углекислого газа, из которого состоит атмосфера, замерзает и оседает на поверхности планеты, покрывая ее коркой сухого льда. На Марсе присутствует вода, правда, в замороженном состоянии, в виде больших ледяных шапок на полюсах планеты. Если они вдруг растают, то затопят всю планету, она будет покрыта 30-метровым слоем воды. Но при существующих условиях растаять лед не может, слишком холодно. На Марсе есть низменности, довольно большие по размерам. Существует версия, что когда-то они были морским дном. Это одно из возможных доказательств того, что когда-то на Красной планете была вода, сохранившаяся сегодня лишь в виде ледяных шапок. Другое доказательство — галька, которая выглядит так, как будто ее миллионы лет обтачивала вода. Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трасс. Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее. Москва — Луна, Калуга — Марс. Константин Целковский